Глава 21. Напрасно я ждала положенных слов, объявляя вас мужем и женой. Напротив священник замолчал, а к нам, встав со скамейки, подошли его величество король Бого XII и фрейлина королевы Леди Фания Баронесса Рибут. В толпе зазвучали голоса «Лирт! Сейчас будут записывать лирт!» Король обратился к лорду Зобе. «Ваше слово, граф Пуга?» «Я хочу, чтобы моя жена подарила мне сына в течение пяти лет». «Ваше слово, леди Сания Бурат?» «Я хочу лирт в пятьсот салимов. «Я слышал и запомнил», — сказал его величество. «Я слышала и запомнила», — ответила ему баронесса Рибут. «Я дарю своей невесте лирт в пятьсот салимов. С этими словами граф снял с пояса небольшой атласный мешочек и подал его Сани. «Я видел и запомнил», — повторил король. «Я видела и запомнила», — добавила баронесса. «Ваше слово, граф Ромский. Я хочу, чтобы моя жена подарила мне сына в течение». И тут он запнулся. «Пять лет его не будет со мной». «Шести лет, милорд», — тихонько подсказала я. «Вы уверены, миледи?» — обратился ко мне король. — Он-то знал, что муж пять лет будет у него на службе? — Да, ваше величество. Итак, граф Ромский, говорите. Я хочу, чтобы моя жена подарила мне сына в течение шести лет. — Ваше слово, леди Катрин Бурат. Я видела, как рука графа потянулась к поясу. Э, — Эй, нет, дорогой муж, так дешево меня не купить. «Я хочу в Лирт разрешения мужа зарабатывать деньги и тратить их по своему разумению». Растерялись все, в том числе и его королевское величество. «Дитя мое, обратился он ко мне, — «дитя, вы уверены? Не лучше ли вам не идти против традиций и принять от мужа обычный подарок? Нет, ваше величество, не лучше». «Но как вы собираетесь зарабатывать? Вы же леди, вы же не можете, ну, допустим, Пойти служить. Вокруг захихикали и зашептались сопровождающие короля. Я немного потупилась, хлопнула пару раз ресницами и сказала: Ну, Ваше Величество, например, я придумаю красивую помаду. Могу же я отдать ее купцу на продажу? Король заулыбался. Конечно, можете, милая леди, но это когда еще будет? А 500 салимов совсем неплохие деньги, поверьте мне. «Может быть, вы все же передумаете?» «Нет, Ваше Величество, не передумаю. Я хочу именно такой лирт». Мельком я взглянула на скамью, где сидела леди Тирон. Лицо у нее было багровым. Она поняла, что денег с меня не получит. Отец Катрин, надо сказать, тоже не отличался здоровым цветом лица. «Интересно, это он из-за денег так?» Или просто опасается, что граф не примет такой лирт, и свадьба сорвется. Ну что ж, леди, это ваше право. Граф, вас устраивает такой лирт? Я так понимаю, что для вас он тоже несколько неожидан. Все, что моя жена сможет заработать, она сможет тратить по своему усмотрению. «Обещаю не чинить ей препятствий, если ее действия не будут порочить мое имя». Слово Ромского. Граф смотрел мне в глаза без улыбки, и я понимала, что вечером предстоит трудный разговор. «Я слышал и запомнил», — с улыбкой сказал король. «Я слышала и запомнила», — баронесса неожиданно подмигнула мне. «Откуда-то из-за спин людей», — Вышел юноша и протянул два листа на красивом серебряном подносе на подпись королю. Во второй руке он держал чернильницу с пером. Его величество расписался, придавил кольцом маленький комочек шерсти в коробочке, пропитанный чернилами, приложил перстень и вытер его о лоскут сукна. Следом расписалась баронесса и тоже приложила перстень-печатку. Один лист дали на подпись мне и Марку, второй получили Сани с мужем. Потом листы вернули писарю. «Поторопитесь с копиями, Барсет. Мы уезжаем сразу после венчания. Слушаюсь, Ваше Величество». Юноша поклонился королю и нырнул в толпу. Все уселись на свои места. Священник продолжил процесс, и через несколько минут после благодарственной молитвы и неловкого поцелуя Сани и мужа, в наш адрес прозвучало то самое. Объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать вашу жену, граф. Марк взял мое лицо в обе руки и как-то странно поцеловал меня в угол рта. И что я должна думать? Он злится. Удивлен, что-то заподозрил. Внесли два подноса с белыми караваями и небольшими серебряными стопочками. Первыми приломили хлеб и выпили по стопке Саня с мужем, потом мы. Это было очень сладкое крепленное вино. Благо, стопки были чисто символические, и мы с сестрой стали обносить гостей. Каждый брал стопочку и отламывал кусочек от каравая. Минут через пятнадцать все закончилось. Его Величество пожелал нам счастья, подписал уже готовые копии и удалился. Юный барсет вручил по копии всем четверым новобрачным. Я сложила свою и убрала в потайной карман платья. Народ потянулся из молельной комнаты провожать короля. Нам всем отец велел идти в зал и садиться за стол. Всю дорогу до зала мой муж молчал. Когда мы расселись за высоким столом и стали ожидать отца, леди Тирон и прочих гостей, он сказал. Думаю, нам найдется, о чем сегодня поговорить, леди жена. Это не звучало угрозой, но все равно немного напрягло меня. Вспоминать свадебный пир мне не слишком хочется. Вернулся отец с леди. Выговорил мне за глупые требования. Бестолковая девчонка могла бы получить деньги на булавки. Мне даже на душе стало немного легче. Все же папенька не был конченным уродом. С деньгами Тирон явно собиралась провернуть номер за его спиной. Тирон сидела с постным лицом. Интересно, у Сани она попытается вытянуть деньги? Марк ел с аппетитом, пил очень мало, точнее, просто смачивал губы. В этом плане серебряные кубки гораздо предпочтительнее стеклянных. Заздравные тосты быстро закончились, гости начали шутить. Чем больше было выпито, тем рискованнее были шуточки. В зал запустили трех музыкантов. Один с аналогом гитары и двое певцы. Один из них безобразно фальшивил, но никого это сильно не волновало. Кого-то слуги уже вывели из-за стола, Часам к 7 вечера я уже вымоталась так, что мечтала только об одном: лечь в постель. Встал отец Катрины, произнес тост о том, что молодым найдется, чем сегодня заняться, и пусть они уже идут в опочивальню. В спальне фица обмыла меня теплой водой, помогла смыть косметику, надела на меня ночную рубашку. Она уже поняла разницу между ночной рубашкой и сорочкой и, подкинув дров в камин, удалилась.